Глава четвёртая. Четверо шли через леса. Ночь сменилась рассветом, луны скрылись за краем мира, лес вновь засверкал многоцветием красок, защебетал сотнями птичьих голосов. Погони не было. Таянги, похоже, благоразумно решили, что с такими противниками лучше не связываться. Это был странный отряд. Ни оружие, ни снаряжение, если не считать пояс со снадобьями некрополиса — И короткого клинка у стайни. Гончая держалась неплохо, однако крайон с озабоченным видом отозвал терна в сторону, заявив, что его, мэтро района чары вскоре и стают, и тогда. А потому надо бы им поскорее отыскать упоминавшуюся достопочтенным персону, опытную в искусстве траволечения, ибо в противном случае. Тхус выслушал все это совершенно невозмутимо: «Мэтр Крайон! «Я понимаю, твое искусство будет помогать с каждым разом все слабее и слабее. Понимаю, что полностью снять действия этих снадобий не в твоей власти. Но все-таки прошу тебя, пока мы не отыскали другого средства...» Демон скривился. «Досточтимый терн, все это полумеры. Твоя... наша спутница неминуемо умрет, если только мы не...» «Я недостойный и необратимо нарушил баланс, равновесие многих ядов, введенных ей». «Раньше они еще смогли бы сделать несчастную прежней через страшные муки и очень возможное телесное уродство, но могли, а теперь только убить». «Понятно», — с каменным лицом отрезал Тхус. «Ну что ж, Мэтр, спасибо за помощь и предупреждение. Надеюсь, что ты все же не откажешь в поддержке. А я со своей стороны сделаю все, чтобы воплотить твой совет в жизнь. На то мы порешим, ладно?» Демон демонстративно пожал плечами. Несомненно, успел подглядеть этот жест у спутников и отошел. Упрямые Нейс и Истайни по-прежнему не замечали друг друга. Глядя на это, Терн только вздохнул. Маленький отряд без помех двигался весь день, оставляя позади лигу за лигой и лесного бездорожье. Вокруг тянулись долгие всхолмия, поросшие могучими кадами, деревьями со светлой шелковистой на ощупь корой и длинными шестипальчатыми листьями. Причудливо изогнутые ветви казались протянувшимися во все стороны руками, отчаянно взывающими о помощи. Стало посветлее. все чаще и чаще попадались прогалины, поляны, по склонам поднимались заросли бортника, излюбленного места для гнёзд у маленьких крылатых медосборов. Сквозь его раскидистые купы бортника тут и там пробились темно-зеленые конусы спагов, как звали короткие копья в пору древних империй. Листья у спагов тонкие, почти как иголки, плотные и кожистые. Таким деревьям вообще-то положено расти в местах суховатых и жарких, однако, как пояснил Тёрн полюбопытствовавшему демону, из-за неимоверного количества магии в мире многое пошло наперекосяк. Уже ближе к вечеру странники заметили неширокую дорогу, прорезанную, однако, глубокой парной колеёй, словно тут то и дело тащились тяжело нагруженные повозки. Ну вот и добрались. облегченно вздохнул Торн. «Гномья — дорога к Семи, Теперь близко». «А почему именно гномья?» — осведомилась Ситха, не снимая маски высокомерного презрения. «Очень просто. Ни Таэнги, ни клосы не прокладывают дорог. Это работа или людей, или гномов. А скорее всего, это их общий тракт. Какие глубокие следы остались, видишь? Это от гномьих телег. Значит, я не ошибся. Семме должен быть к северу отсюда». Постараемся разузнать тому Ксарберуса все, что сможем. И насчёт стаяни, и насчет Крайона. Демон Крайон бросил на терно подозрительный взгляд. Интересные, мол, дела. Этот твой знаменитый Ксарберус сидит в небом и ветром забытой деревушке. Да справится ли он хотя бы с эликсирами Некрополиса, не говоря уже о возвращении домой его, мэтра района. Однако Тхус шагал уверенно. На дорогу компания выходить не стала. Попадись кто навстречу, тревога поднимется по всем равнинам. Шли поодаль, скрываясь за пышно разросшимся белоцветом. Крупные снежные венчики, резкий пряный запах. В этих зарослях след не взяли бы никакие нюхачи. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Нагнав, прошипелась Ситха. «Я твоего Ксарберуса, или как его там, не знаю, но городов терпеть не могу. Ты уверен, что там не поджидает засада?» Те же мастера Некрополиса или даже посыльные Высокого Аркана? Я во все уже поверю. А при чем тут Высокий Аркан? Да притом, том, Тхус, притом, Никогда еще гончие Некрополиса не пробирались так далеко вглубь державы. А тут, нате вам, с несчастными тремя рунами на ошейники, проделала путь в три сотни лик от самой границы до нашего леса. Нечисто тут дело. Точно тебе говорю, нечисто. Может и не чисто, Нейс, спокойно ответил Тёрн. Но выбора у нас нет. Или мы идем в ищем к Сарберуса, или стайни не жить, не говоря уж о метрик к районе навеки, застревающему у нас, так что вперед и не будем терять времени. Наступило молчание. Дорога делала крутой поворот, огибая покрытый древней рощей холм. Поднявшиеся над склонами могучие астролисты казались настоящими крепостными башнями. Ветви их раскинулись далеко в стороны, словно кровля Большого замка. Терн резко вскинул руку. «А теперь остановимся!» На смуглом лице Тхуса появилось странное выражение. Ситха мгновенно насторожилась. «Что это ты задумал, шипастый?» «А тебе, досточтимое, как любит выражаться наш Мэтр Крайон, такие вопросы задавать и вовсе стыдно!» Повернулся Тёрн. «Мы в лесу, и ты ничего не чувствуешь?» Ситха на миг замерла, напряглась, вытягиваясь в струнку и закрывая глаза. На близко, на дороге. За мной! Резко скомандовал Тёрн, и все от чего-то мигом повиновались, даже мотор крайн, которого тревоги и раз этого мира не касались ни в малейшей степени. Тхус упал ничком в заросли душницы, настоящим облаком окутавшие основания и корни исполинского астролиста. Рядом с ним бросилась стайни. У гончей, понятное дело, не имелось основания любить державу. Демон Крайон благоразумно решил, что силу стоит показывать лишь в крайнем случае, и осторожность вовсе не синоним трусости. Нейс же, в принципе, бояться было нечего. Ситхи кое-как, но уживались с державой, пусть даже и немалой ценой. Однако сейчас она оказалась в зарослях чуть ли не первой, дрожа всем телом. «Шабиш! Ксарга!» «Осторожно, стража!» Демон Крайон смотрел на Терна широко раскрытыми глазами. а на дороге за поворотом слышалось какое-то низкое басовитое гудение и тяжелый неспешный топот. «Галам!» «Голем!» — прошептала стая, не прижимаясь к Тхусу. Терн осторожно отодвинулся, даже в такой момент. «Досточтимый!» — громким шепотом осведомился Крайон. «Не были бы вы так любезны пояснить мне!» Закончить ему не удалось. Из-за поворота один за другим появлялись те, кого Стэнни называла «галам» или, на арго, големами. Гротескные фигуры, похожие на закованных в сплошную броню рыцарей, обзаведшихся еще и хвостами, на которые они опирались при ходьбе. Ноги выгибались суставами назад, словно у огромных невиданных цикад. Точно создатели их любой ценой стремились уравновесить тяжеленное, вынесенное вперед вооружение. Поскрипывали и лишь временами лязгали тщательно пригнанные сочленения над диковенные формы плачевными щитками, и изогнувшимися, подобно длиннохвостом зеленым безножкам. Поднимались глухие шлемы, во все стороны пучились алые каменные глаза из ограненных рубинов. Големы отнюдь не походили один на другого и вооружены были по-разному. У одного громадный двуручный меч, а над правым плечом здоровенный арбалет, У другого шипастая дубина и какая-то короткая трубка с широким раструбом. У третьего сверкающий зубчатый диск на длинном суставчатом рычаге и топор. Четвертый сильно напоминал ходячую баллисту. Пятый был вообще ни на что не похожим. Каким-то плоским, на вроде морского дноходца, с парой выставленных резаков клешней. Правда, без хвоста, в отличие от остальных. Черные панцири поблескивали под солнцем, словно политые водой. Ну и уроды. Прошептала стая, не вновь делая попытку придвинуться к Тёрну. «Стражи. Магия ими движет. А я, когда только картинку увидела в некрополисе, подумала, что внутри человек сидит». «Нет там человека». Сквозь зубы отозвался Тёрн, вновь отстраняясь, на сей раз чуть ли не с испугом, словно и не таскал ту же гончую совсем недавно на собственном плече. «Камень магии. Если только мои учителя не ошибались». «Не ошибались». Мне про это тоже рассказывали. А мастера, они-то про Навсина и все, что могли, знали. И големов этих распотрошенных нам показывали. Тяги, рычаги, пружины и камень. Молчи!» Шикнул на гончую Тёрн. Отряд из двенадцати големов мерно топал по дороге. Тринадцатым в, в отряде был человек в темно зелёной куртке охотников державы. Его скакун, поджарая мускулистая тварь, нечета упряжным тягунам. спокойно рысил следом за остальными чудовищами. В руке человек держал нечто вроде короткого вычурного жезла, на балдашник с зеленым же кристаллом слабо светился. «Пусть пройдут», — шепнул Тхус Гончий. И все, наверное, кончилось бы благополучно, если бы не метр Крайон, вернее, если бы не чутьё одного из големов, дисциплинированно замершего подле зарослей, где скрывался невезучий демон. «Небо и ветер!» Прошипел Терн, подтягивая поближе посох. Пальцы Тхуса пробежали по темному отполированному дереву. Губы беззвучно шевелились, и стаяния внезапно ощутила, как по телу разливается что-то теплое и щекочущее. Остатки эликсиров Некрополиса отзывались на магию Терна. Големы резко встали. Их погонщик широко размахнулся жезлом, и три здоровенных стальных монстра, один с мечом, другой с круглым режущим диском и третий с дубиной, Резво полезли в самую гущу. «Крайон!» — заревел Терн, вскакивая на ноги. «Беги! Прочь отсюда!» «А что?» — поднялась над листвой голова демона с комичным удивлением в широко раскрытых глазах. Големы не тратили время на выяснение, кто же именно перед ними. Им больше не требовалось команд. Укрепленный над плечом голема самострел звонко щелкнул, и тяжелый болт скользнул по черной броне Крайона. а Поистине нечеловеческим голосом взвал метр, совершил невообразимый при его росте прыжок, перекувыркнувшись в воздухе, и бросился на утек, приняв, несомненно, самое верное решение с точки зрения тактики. Големы не могли за ним угнаться. Да и никто бы не смог, потому что Крайон мчался громадными прыжками, отталкиваясь от земли и руками, и ногами, и, что называется, руля хвостом. С ним не сравнился бы никто из беговых и скаковых созданий, в обилии выведенных магами как Некрополиса, так и державы на Навсинай. Железные бойцы правильно оценили обстановку. Ни один не полез в гущу, преследуя столь стремительного противника. Они остались на месте. Вертеть головой им не требовалось. Глаза разом смотрели во все стороны. И создания эти явно чувствовали. Терн и Стайни замерли, затаили дыхание. Плечо и бок и вновь оказались совсем близко, Но на сей раз Тхус не отодвинулся. Големы тронулись, медленно и осторожно поднимая все смертоубийственные орудия. Стани услыхала, как Тхус прошептал какое-то проклятие. Остальные големы не сходили с дороги. Охотник, едва заведев демона, мигом слетел со скакуна, исчез в зарослях по другую сторону тракта. Нейс не было ни видно, ни слышно. «Бежим!» Терн рванул гончую за руку, едва не выдернув из плеча, Стаяние в один миг оказалось на ногах. Тхус чуть ли не с силой швырнул ее вперед. На сей раз големы не медлили. Три или четыре, включая и оставшихся на дороге, выстрелили, и не только из арбалетов. Трубы, укрепленные у кого над плечом, у кого вдоль длинных железных рук, израгнули клубы серого густого дыма. Гром ударил в уши плотной волной, что-то резкое и зло взвизгнуло над головой. Ветки и зеленые плити в юнков ломались и лопались, летели назад пласты земли гончая, лишённая эликсиров, утратила и большую часть силы. "Нейс!" взревел Тхус. "Нейс, беги!" Тяжёлые големы пробирались по бездорожью с известной осторожностью, однако ни один и не думал к примеру упасть, но при этом всё равно они двигались лишь немногим медленнее быстро бегущего человека. Только в отличие от человека и даже от Тхуса, они не уставали. Гончая споткнулась, Раз, другой. Тёрн почти что волоком тащил ее вперед. Големы вновь метнули стрелы, промелькнуло длинное копье, воткнулось в землю. Тхус внезапно остановился. Три голема пёрли прямо за ними, ещё пятеро сошли с дороги и тоже присоединились к погоне. Гиганта ростом выше района, закованные в браю, не знающие сомнений, страха или усталости, и один единственный тхус, почти ногой, с простым деревянным посохом в руке. Наверное, какой-нибудь маг тотчас принялся бы метать в подступающего врага одну молнию за другой и, признаться, в тайне, гончая ожидала от загадочного спутника чего-то подобного. Однако Терн хоть и поднял посох, отнюдь не собирался испепелять противника реками пламени или крушить падающими с неба каменными глыбами. Его пальцы сновали по гладкому посоху с ловкостью и быстротой музыканта. Вот только мелодию не мог услыхать никто». С треском ломая кусты, в трех шагах поднялся еще один голем. Ничуть не менее впечатляющий, чем остальные. Тоже черный, тоже блестящий, с торчащими в разные стороны смертоубийственными орудиями. Его меч взлетел и рухнул, со свистом рассекая листву и ветки. Раздался вскрик, и на открытое место вывалился окровавленный тхус, тщетно зажимая руками громадную рану. Рядом с ними упала ситха с разрубленной головою. «Что?» Начала была стая «Тихо!» Големы замерли, уставясь на окровавленные тела. Сейчас! Прошептал Тёрн. Истошный, душераздирающий вопль раздался из придорожных кустов. Такой словно душа расставалась с телом, выдираемая из него каким-то самым черным, самым злым чародейством. Вопль оборвался так же резко, как начался. Големы резко развернулись, мигом забыв от хуси и гончей. «Молодец, Нейс», — услыхала Стэнни, — «теперь уходим. Тихо, пока они не опомнились». Големы споро маршировали прочь, не проявляя больше никакого интереса к недавнему противнику. Вскоре лезгающая колонна и вовсе скрылась из виду. «Да, молодец, Нейс», — повторил Тхус. Однако это оказалось вовсе не Нейс. В воздухе мелькнуло громадное черное тело, затрещали кусты, И рядом с Тхусом очутился никто иной, как Мэтр Крайон собственной персоной. В лапе демон сжимал погасший жезл, тот самый, что совсем недавно светился в руке охотника. Древко явно не выдержало испытания на прочность. «Ох-охо, хо, -хо — захохотал демон. «Признайтесь, решили, небось, что я струсил!» «Никогда, Мэтр Крайон, никогда не оскорбил бы я спутника подобным подозрением!» С убийственной серьезностью заявил Тёрн. Гончая демону ничего не ответила. «А Нейс, где Ситха?» «Здесь!» — отозвался недовольный голос из самой глубины зарослей. «Цела?» — шагнул к ней Тёрн. «Ясное дело. Какой бездна ради вы дали этим железным уродом себя обнаружить?» Ветки раздвинулись. Появилась Снейс сама сейчас почти неотличимая от окружающих ее зарослей. Лицо ситхи пересекали медленно тающие зеленые и коричневые полосы, а о скрывающая её от врага магии еще не успела рассеяться. «С големами не дерутся. Во всяком случае, дерутся не так». Непререкаемым тоном изрекла ситха. «О!» — она заметила сломанный жезл охотника в лапе демона. «Удалось захватить. Неудивительно, что они сразу убрались». «А сам человек, охотник, мэтр Крайон. Я?» Я ничего, я только появился перед ним, и он. Мне кажется, он умер, умер от страха. Тёрн ничего не ответил, просто рванулся вперед. Интересно, проворчала Ситха, не особенно заботясь, слышит ее о стайни или нет. Этого он тоже спасать станет? Однако там спасать уже никого не пришлось. Охотник, ничем не примечательный человек, с грубым, словно из камня, вытесанным лицом, лежал на спине, широко раскинув руки. В глазах его застыл непередаваемый, неописуемый ужас, не исчезнувший даже и после смерти. «Сильно ж ты его напугал, Мэтр Краю!» — покачал головой Утхус. «Едва ли в Державина в Синай хоть один простой человек слышал что-нибудь о демонах!» — Колка заметила Нейс. Тёрн молча кивнул. «Я могла бы заставить его говорить, был такой эликсир!» — робко предложила Гонча. «Нет!» Резко отрубил Тхус. Он умер, его пламя погасло. Его путь отличался от нашего, мы могли считать его врагом, но это не значит, что теперь следует презирать его смерти и бесчестить мертвое тело. Помолчим в знак скорби и покроем его плотью Великой Матери, из которой все мы вышли и в которую вернемся. Люди, Тхусы, ситхи, демоны. «Мы вышли не из земли», — Обиделся Крайон. «Демоны судь дети огненной стихии, пламя наша мать, испепеляющий жар наш отец!» «Вы оба избавьте меня от мелодекламаций. Зло пролаяла Ситха. «Хотите хоронить эту падаль, хороните, но без меня. Я вообще не понимаю, что тут с вами со всеми делаю!» Терран начал копать могилу в одиночестве, голыми руками. Затем к нему присоединилась Стайни, следом Мэтр Крайон. Его когти играючи рыхлили неподатливую землю, И дело пошло куда быстрее. Ситха с поджатыми губами отошла в сторону. Похоронив безымянного служаку, четверо путников двинулись дальше. Жезл, беспечный краен, сперва порывался выбросить, мол, от его магии он, честный демон, ощущает щекотку. Но Терн мужественно вызвался страдать вместо метра, и сломанная древка с выпадающим из оправы зеленым кристаллом перекочевала к Тхусу. Стайня опять начало трясти. Боевой азарт схлынул, И последствия от снадобий Некрополиса не заставили себя ждать. К району дважды пришлось вдыхать жизнь обратно в изнемогающую гончую, и с каждым разом демон становился все озабоченнее. На первом же привале Терн воспользовался остановкой и уселся на корточках, положив перед собой сломанный жезл охотника. «Что ты делаешь, Терн?» Рядом оказалась Ситха с упорным любопытством, вглядываясь в злую игрушку. «Хочу срастить!» Если получится, он нам еще пригодится. А я слышала, что древко можно смело выбрасывать, там только кристалл и важен. Я слышал обратное, — отрубил Тхус. Слышал также, что при неумелом обращении кристалл взрывается. Ситху мигом точно ветром сдуло. Тёрн молча посидел какое-то время, потом пододвинул к себе посох и затянул неразборчивую плавную песню, едва цедя слова сквозь плотно сжатые губы, словно боясь, что его кто-то подслушает. Пальцы Тхуса, как и всегда, когда он прибегал к магии, с ловкостью музыканта скользили взад и вперед по его посоху. Древко сломанного жезла долго оставалось неподвижным. По лбу тёр катился обильный пот, однако он не отступал и не останавливался до тех пор, пока два обломка не дрогнули и не потянулись друг к другу. Раскол исчезал на глазах, так что в конце концов осталось лишь небольшое углубление, «Мои поздравления, достославный и многознающий Тёрн!» — не замедлил с похвалой учтивый демон. «Заклятие восстановления — одно из труднейших, особенно для меня, адепта огненных стихий!» «Пустяки!» — хрипло и с трудом ответил Тхус, медленным движением стирая пот. «Если Мэтр Крайон пожелает, я постараюсь открыть секрет этого ярмарочного фокуса». Демон рассыпался в благодарностях и уверениях, что сие чародейство никак нельзя отнести к ярмарочным фокусам, и пусть много и высоко Тёрн, чьё имя, несомненно, знаменито в его родных землях, не уничижается по Елику и так далее и тому подобное. Городские огоньки замаячили перед ними уже в сумерках. «Мэтр район я бы... хотел попросить тебя». Не слишком уверенно начал Тхус. «Да, досточтимый», — с готовностью откликнулся демон. «Могу ли я как-то еще быть полезен?» «Конечно. Если люди державы на и умирают от одного твоего вида, не представлялось бы более разумным сейчас войти в селение только мне одному. Сидха вызовет подозрение. Забеглый гончий уже сейчас может вестись охота. Ты, мэтр, способен оставить весь этот милый городок без единой живой души». «О, да», — воодушевился демон. Я поэт, я художник. Я хотел бы отразить эту стихию страха, что властвует в умах и сердцах при одном моем появлении. Пожалуй, на эту тему сложилась бы неплохая ода, например... М -м -м -м. Замечательно. Может, ты сложишь ее к моему возвращению? О да, не сомневаюсь, досточтимый. Мои гегзометры и амфибрахии заставят тебя забыть о скучной реальности, забыть об окружающем мире. Превосходно. Тогда ждите меня здесь. Небольшая роща высоких крепостволов осталась позади. Тёрн бесшумно спустился по склону холма и оказался возле внушительного частокола. Ворота, что сделали бы честь и крепости, были наглухо заперты. Городок подковы охватывал протянувшийся далеко от главного хребта пологий Отрог. Наверху в свете малой гончей виднелись рудничные колеса, сейчас напоминавшие скелеты каких-то чудовищных тварей. Тёрн остановился перед запертыми створками. Поверху красовалась надпись, и чуть ниже другими символами нарочито угловатыми, словно вырубленными единым ударом топора. Эти руны вырезаны были с особой тщательностью. Незебуб Хариш", прочел Тёрн, презрительно скривился. "Как же, так мы их и послушали". Он решительно постучал посохом. Ответа пришлось ждать довольно долго. После обмена всегдашними ничего не значащими фразами вроде «Кого еще там бездна принесла?» и просунутой в окошечко монеты створки чуть приоткрылись. Охранник, несомненно, происходил из рода клоссов, или, иными словами, горных троллей. Семи футов ростом и не менее трех в плечах он нависал над тхусом, подобно горе. Низкие брови почти сошлись над маленькими красноватыми глазками, массивный подбородок выдавался вперед. На скулах Терен заметил характерные мозоли, оставленные боковинами шлема. Этому троллю довелось сражаться и немало. Как и Тхус, тролль почти не носил одежды. Сероватая кожа маслянисто поблескивала. С руки на руку, больше напоминавших ковши здоровенных черпаков, Клос перебрасывал чудовищного вида топор-секиру с широким закругленным лезвием. «Чего надо?» — прорычал тролль. «Тхус, клан Морры!» «Что ты здесь делаешь? Твои соплеменники давно ушли». «Я не переламывал хлеба с кланом Мора много зим», — ответил Тёрн обрядовой фразой. «Во как! Выходит, ты этот! Паэромайлет!» В глазах тролля внезапно мелькнул живой интерес. «Изгой? Тхус-одиночка?» Тхус чуть помедлил, пристально взглянул на стражника. «Слушай, неужто тебя заставили выпытывать такое у каждого встречного?» Вдруг почти рассмеялся Тёрн. «Это ж сколько времени убить надо? А если караван?» «Караваны я не расспрашиваю!» Несколько обиженно буркнул Клосс. «Только тебя! Тхусы изгои нечасто к нам забредают!» «Да ведь ты, брат, и сам!» — негромко сказал Тёрн. «Рот тоже отверг тебе!» «Ишь, ты догадался!» — фыркнул тролль. «Ну ладно, хватит тут торчать, проходи давай!» Хотя, слушай, может, завернешь в караулку, мне сейчас сменяться, пошли пиво бочонок другой приговорили. Чувствую, я наш брат-изгой пожаловал, вот и обрадовался. А то веришь ли, Тхус поговорить тут не с кем, кроме одного гнома, да и того невесть, когда сыщешь. Что внутри скопилось, не излить, не выплеснуть, а слова-то они жгут, знаешь. Знаю, брат. Приглашение твое приму с благодарностью, только у меня есть дело срочное, травника найти надо. «Мэтрок Арберуса то бишь?» Тёрн молча кивнул. «Не как големы, кого порвали?» Тут напрягся тролль. «Было дело, хаживали они тут поутру. С навсинаем у нас мир, но на уговоре, железным болваном и прочей их нечисти в наши стены ходу нет. С этими державниками дело такое, ухо держи востро!» «Не совсем големы, брат, но неважно сейчас. Мне бы отыскать Мэтрок Арберуса. Он ведь тут на жительстве, мне не солгали». «Не солгали!» — кивнул тролль. «Как же, как же, все верно. У нас он здесь. Долго уже сидит. То есть по горам окрестным шастает не без того, но так все больше отвары свои декоктит или как там это у них называется. Покажешь дорогу, брат?» «Трувар». «Благодарю, и доверие твоё ценю. Я Тёрн?» «Благодарю, брат Тёрн. Идем. Ага, вот и смена моя». «Эй, Сульпри, Мохан, вставайте на место, обормоты, и чтобы не сдаимствовали, донесут да еще раз купеческие гости, все придатки вам повыдергаю». Двое низкорослых крепышей маэдов с шипастыми дубинами что-то злобно проворчали вслед величественно удаляющемуся Трувору, но перечить не посмели. «Дурной народишко!» Вздохнув, пожаловался Тёрну троль. «Так и норовят честного гостя обобрать. А на ком ответ?» «На старшем караулась, речь на мне, ясное дело. К метро тебя свести». «Если не трудно, брат Трувар, пиво попьем, как только дело сделаю». «А то как же? Раненого без помощи оставлять!» Тролль покрутил массивной головой. «Последнее дело». Городок Семи, прилепившийся к склону невысокого лесистого отрога, оказался не так уж и мал. Несколько главных улиц даже замощены деревянными плашками, Добротные двухэтажные дома смотрели на белый свет широко распахнутыми окнами. Сейчас, вечерней порой, повсюду горели увесистые кованые лампы, распространяя вокруг запах ароматического масла. Вокруг сновала масса всяческого народа, и людей, и нелюдей, последних примерно половина. Чаще других встречались коренастые дварги, или, иными словами, гномы, обитатели подземелий, искусные рудознацы и строители, Их двоюродные братья, дворвы, напротив, отличались сухостью, чуть ли не худобой, и слыли самыми искусными оружейниками среди нечеловеческих рас. Нет-нет, но попадались и таэнги, изредка громады клосса с непременным и по-особому у каждого плетенным пеньковым браслетом на левом запястье, клановым знаком. Тролли все как один дружно отворачивались от спутника терна, с лишь простыми кожаными наручнями. Тхус благоразумно воздерживался от вопросов. Гостеприимно распахивали двери многочисленные трактиры и таверны. Ароматно пахло жареным мясом, однако Тхус только морщился. Трувар, напротив, жадно сопел, втягивая ноздреми лакомый дух. «О, кого вон он, брабер!» Вдруг удивился Клосс, бесцеремонно указывая толстым пальцем на выскочившего из ближайшей корчмы широкоплечего гнома. В отличие от всех других его собратьев по подгорному племени, этот гном не носил бороды и наголо брил череп, разукрашенный многоцветными татуировками. Черная кожаная куртка топорщилась чистоколом стальных шипов, почти как у Тхуса, только у последнего эти украшения росли прямо из собственных костей. «Я тебя о нем толковал, брат Терн. Единственный гном, с кем бочонок другой пиво приговорить бывает приятственно. Сейчас я вас сведу». Тхус терпеливо улыбнулся. «Брат Тровар, спешу я, очень. Друг ждет помощи». «Да он в ту же сторону никак», — Троль пропустил слова тёрными мимо ушей. «Эй, Брабер, слышка, постой, погоди». Гном нетерпеливо отмахнулся было, но все таки замедлил шаг, обернулся и ни с того ни с сего встал, как вкопанный, впившись взглядом в Тхуса. «Глянь, кто к нам пожаловал, Брабер». «Вижу, вижу». Гном не сводил глаз с точно тот оказался невесть какой красавицей. «Редкие вытхусы гости тут у нас. Я трувор, видишь ли, распечать его в три кости приятелям прихожусь». «Рад встрече, достопочтенный брабер. Прошу простить мою невежливость, но срочное дело». «Не задержу». Гном шагал широко, ничуть не уступая в быстроте самому троллю. «Друзья Трувора, мои друзья». Вот и весь сказ «распечать в три кости» значится. Может, чем помочь смогу?» «Спасибо на добром слове, уважаемый брабер. Но мне всего лишь требовалось пройти в некое место». «Не задержу!» — отрывисто повторил гном. Бросалось в глаза, что он не носит обязательного у его сородичей топора, отдавая предпочтение кривой сабле и столь же изогнутому ножу Крису для левой руки. Чует мое сердце еще свидимся, а пока удачи тебе, Тхус, распечать, как говорится, тебя в три кости. И тебе удачи гном. Только что это за три кости? А присловие такое три кости, за которые семь зверей в свое время передрались. Слыхал, нет? Ну, при случае я расскажу. Бывает, Хус, бродяга. Брабер отрывисто дернул головой, вроде как поклонившись, и почти бегом бросился куда-то прочь. Странный он, брабер. Троль глядел приятелю в спину. Порой на месяц исчезнет. Куда? Зачем? Ни слова не скажет. Интересно. Вежливо отозвался Тхус. Долго ли еще нам идти, брат Трувор? Да нет, вот оно, уже и пришли, брат Тёрн». Троль остановился возле опрятного двухэтажного дома, где поперек фасада красовалась аршинная вывеска, набранная тремя самыми употребительными языками геалмарских равнин. «Снадобья, эликсиры и настойки на все случаи жизни. Высокоученый мэтр Ксарберус, ДМ, и ДА, ИПСТ, ДПВА. Мастер Ксарберус, доктор медицины, доктор алхимии, истинно посвященный сокровенных тайн, дипломированный пользователь Высокого Аркана», — перевел Терн. «Ух ты, звучно!» — с уважением откликнулся Трувар. «Люблю ученых. Сам-то я, брат Тёрн, читать не шибко силён». «Значит, силен. значит силен другим — не смутился Тхус. «Это точно. Друг у меня силен. простодушно признался тролль. «И длинен, и толст». Зайдем, поспешно сказал Тёрн, обрывая клоса. Лавка метраксарберуса оказалась обширной и темноватой. Как и положено в заведении любого уважающего себя алхимика, На длинных полках выстроились всевозможнейшие банки, склянки, бутылочки, бутылицы, бутылки и бутылищи. Самые крупные в рост человека покоились на специальных деревянных подставках. «Основательно Мэтр устроился!» Негромко пробормотал Тёрн. «Позавидовать только и можно!» Обычного для лавок колокольчика при двери не наблюдалось, однако Мэтр к Сарберус появился перед посетителями на удивление быстро. Высокий и худой, точно щепка, с тщательно выбритыми щеками, подбородком и черепом, Ксарберус, казалось, не имеет возраста. С равным успехом ему можно было дать и 40, и 60 лет. «О, почтенный Трувар!» Высокоученый доктор учтиво поклонился, несмотря на то, что перед ним стоял простой тролль, едва ли знавший хоть одну руну. «Как я рад, что ты нашел время!» метр Ксарберус!» Шагнул вперед. Тёрн и алхимик тотчас осекся. «О, Тхус!» Редкие брови взлетели вверх. «Нечастые гости в наших краях, погоди!» Ксарберус задумчиво помял подбородок костистой жилистой рукой. «Ах, Анаварга. Анаварга, Хана! Немедля откликнулся Тёрн. «Вы почтили меня приветствием Тхусов, благодарю вас, Матер. И произношение просто идеально!» «Ах, пустое-пустое!» Для виду отмахнулся явно польщенный медикус. «Это я так, на досуге балуюсь. Чем могу услужить, доблестные?» Тхус метнул быстрый взгляд на тролля, но простодушный страж ворот и не думал уходить, наверное, уже всерьез предвкушая расправу над пивным бочонком. «Мэтр, нам надо излечить гончую Некрополиса!» Без колебаний выдал терн, словно всаживая топор в неподатливую смолистую колоду. «Бывшую гончую!» Поспешил уточнить он, видя округлившиеся глаза Мэтра Ксарберуса. Услыхав роковые слова, Травник так и подпрыгнул на месте. Трувар тоже прорычал что-то не слишком умиротворенное. «Да-да, бывшую гончую. Именно бывшую. Позволь мне это уточнение. Мы сняли острые симптомы, но и только. Чтобы очиститься...» «Можешь не продолжать», — нахмурился тощий алхимик. Рожжённый во многих местах халат висел на нем, словно на пугале. «Была ранена, сильная кровопотеря, магические повреждения, начисто разрушившие установленный баланс эликсиров. Как следствие, нарушения заданных концентраций, множественные поражения печени и почек, наверняка поджелудочной железы и надпочечников, плюс полное разрушение естественного гормонального баланса. Сознание теряло?» «Да». «Скверно. Ну, до да чего только не сделаешь, ближнему помогаем. Тащите ее сюда, небось, за городом оставили». Мэтер совершенно прав», — кивнул Тхус. «Тащите сюда», — повторил алхимик. «Процедуры потребуются сложные. Надо чистить кровь. Хорошо, если эта дрянь у нее еще в костном мозгу не сидит. Тогда можно ставить крест на всём кроветворении. А в таком случае даже я не смогу помочь. И вот еще, У нее наверняка вшита склянец с какой-то сильнодействующей дрянью, тоже искать придется. Короче, ко мне ее да побыстрее. Ты, Тхус, полагаю...» к Ксарберус взглянул на Тёрна. «Ты, полагаю, сможешь провести свой отряд так, чтобы никто не увидел? Ни к чему тревожить покой моих достопочтенных соседей?» «Благодарю благородного мэтра Ксарберуса!» Тёрн низко склонил голову. «Я понимаю, что...» «А ты понимаешь, что мои услуги придется оплатить? И стоят они, уверяю тебя, совсем недешево? Невозмутимо осведомился Медикус. «Я не какой-нибудь шарлатан с большой дороги!» Мое имя известно самому высокому аркану. Тёрн стиснул зубы и гордо поднял голову. Я готов заплатить, но вообще у меня также есть рекомендательное письмо к мэтру от одного старого его знакомца. Я шел сюда поговорить также со всем об ином. Рекомендательное письмо от старого знакомца? Хитренько прищурился к Сарберус. Весьма интересно, весьма, но об этом мы станем толковать позже. Письма письмами, оплата платой. Одно не отменяет другого. Терн остался невозмутим. Да, разумеется. Одно не отменяет другого. Тогда назовите вашу цену, высокоученый Мэтрк Сарберус. Чтобы со сдачей нам не мается... Десять полновесных сун Девита. Сам знаешь, что мне может потребоваться. Алхимик сделал вид, что не заметил льда в голосе Тхуса. Десять сун Девита. Безо всякого выражения повторил Тёрн. «У меня нет при себе таких денег, досточтимый доктор». «Неудивительно», — фыркнул Ксарберус. "Тхусы деньги — две вещи несовместные. Но поскольку я человек добрый, то...» «То надеюсь, что высокоучёный мэтр поверит мне в долг», — с каменным лицом произнес Тёрн. «Верно. В долг тебе я поверю». Немедленно и как-то уж очень охотно откликнулся алхимик. Отработаешь? Отработаю, отрывисто кивнул Тхус. Эй, эй, погодите! вмешался удивленный тролль. «Мэтр, что-то я совсем не. Трувор, ты б меня очень обязал, помолчав какое-то время, огрызнулся медикус. Знания мои недешево стоят, но зато уж если я возьмусь, к другому лекарю бежать не потребуется. Что, помрет, больной-то?» то С невинным выражением осведомился тролль. Тогда вести Мак к другому лекарю бежать не потребуется. Потребуется бежать к могильщику. Мэтр высокомерно проигнорировал гиганта. «И даже не спросишь, какая работа?» «Не спрошу, Мэтр. Когда чужая жизнь на кону торговаться не принято». «Уж как неосторожно-то», — прищурился алхимик. «Мало ли что я могу потребовать. Может, такого злодейства, что тебе и не снилось?» Терн пожал плечами. Сочтемся. «Ты так думаешь?» Мэтр Ксарберус выразительно поднял бровь. «Осталось нам только устроить спор о цене спасения, ну, к примеру, о том самом ребенке, которого надо принести в жертву, чтобы спасти мир». «Мэтр!» Очень спокойно и очень вежливо сказал Тёрн. «Пожалуйста, давайте приступим. Я уже сказал, что отработаю долг. Вы знаете Тхусов?» «Тхусов я знаю, это верно. Значит, отработаешь?» Клянешься в том, высокой морой прародительницей Ашанго хен Дабрио Морра. Дабрюса, Морра, Ха Шанго. Спокойно и отчетливо проговорил Терн. Славно, славно, потер руки к Сарберус. Что ж, с одним делом покончили. Хотя, быть может, попрошу я тебя предоставить еще одну гарантию. Я готов, мэтр», — Тхус пожал плечами. Ну, раз готов, то давай-ка все-таки сделаем так, чтобы я не волновался, хмыкнул алхимик. Вот на день. Ошейник? поморщился Тёрн. Не слишком вы изобретательны, мэтр. Может, и не изобретателен, зато в нем две скляницы с ядом, хихикнул травник. И они раскроются, если ты не придешь ко мне обновить перемычку, медленно разъедаемую кислотой. Трувар что-то возмущенно прорычал. «Доверяй, но проверяй!» — ухмыльнулся Мэттер, протягивая терну толстый металлический ошейник. Смотрит хус, чтобы не думал, что я блефую. Открываем. Здесь и здесь. Берём каплю моего снадобья, поместим на... Ну, хотя бы на этот обрывок кожи. Ну, что наблюдаем?» — самодовольно закончил алхимик. Наблюдали они, как и следовало ожидать, мгновенное обращение в чёрный пепел от одной единственной капли — внушительного куска толстой, грубо выделанной кожи тигуна. тягуна. «Окажите помощь, мэтр!» Негромко, но настойчиво проговорил Тёрн. «Сначала ошейник», — самодовольно подбочонялся алхимик. «Может, мы сперва все же принесем сюда пострадавшую?» «А, да. Ну хорошо, раз ты всё-таки не с улицы, а при рекомендациях. Можешь показать мне письмо, кстати, и поспешайте ноги в руки. Да помните, что я сказал?» чтобы вас никто не видел, понятно? Давай рекомендацию, почтенный тхус». Теран повел ладонью над опоясывавшей чресла повязкой, словно бы ниоткуда появился небольшой аккуратный свиток темной кожи, скрепленный белой с золотом печатью. Мэтр Ксарберус сбегло взглянул на письмо одним глазом, хитро прищурив другой. «Вот даже как! Отсюда вижу рекомендатель не из простых. Трувар». «Друг мой, окажи честь, постой на крылечке, посмотри, чтобы никто возле окон не крутился. Надеюсь на тебя, доблестный клос. «Завсегда пожалуйста, мэтр», — кивнул простодушный тролль. «Ничто я неразумный какой. Тайная беседа, тут и понимать нечего. Не извольте беспокоиться, мимо меня и мышь не проскочит». «Клоссы», — проворчал алхимик, когда за трувором закрылась тяжелая дверь. «Ну, достопочтенный, давай послание». что высокоученый Шелдере велел передать на словах. И, кстати, как ты с ним познакомился? Что-то серьезное привело тебя в наши края, раз ты не поленился проделать путь через всю державу на Синай от славного Решама. Как три золотых павлина все еще открыты и держит их по-прежнему толстяк Фракос. Губы Тхуса чуть дрогнули. «В городе Решам нет ни таверны, ни корчмы, ни постоялого двора». Не даже борделя с таким названием, достопочтенный Мэтр Ксарберус. Толстый фракос и впрямь держит заведение, но не в Ришаме, а куда восточнее, в Дралексе. А три золотых павлина и вовсе в другом месте, западнее Решама в порту Сомалеви. Я рассеял ваше подозрения, многомудрый. «Всё правильно, все правильно», — Ксарберус и глазом не моргнул. Не каждый день ко мне в лавку стучится тхус с письмом от старого друга и однокашника, но ты так и не ответил на другой вопрос. «Как мы познакомились с почтенным Шелдори? Уважаемые чародей, как старь держат в решами лавку магических диковинок. А поскольку это последний свободный порт к западу от державы Навсинай, именно туда я и прибыл. Все очень просто, досточтимый доктор». «Откуда прибыл тхус?» ты, как я посмотрю, изрядный путешественник. Да простит меня уважаемый мэтр, однако место, откуда я прибыл, должно остаться скрытым. Скрытым? Фыркнул алхимик. О времена, он равы Никто никому не доверяет, даже те, кто приходит ко мне с рекомендательными письмами от некогда высокочтимых волшебников. Что ж, можешь не рассказывать. Но все же, что тебе велели передать мне на словах? Он будет задавать много вопросов, чуть улыбнулся Тёрн. Ты ответишь на них лучше меня, Ксарбити. Надо же, сощурился Ксарберус. Ты впрямь явился сюда подготовленным. Во всяком случае, знаю мое прозвище из студиозусных времен, что ж поверю тебе, Тхус, но вопрос и разговоры, я так понимаю, потом, а сейчас требуется, чтобы я излечил твою подружку, бывшую гончую. Лицо Тёрна закаменело. Она не моя подружка, высокоученый Мэтр Я оказываю ей помощь, как оказал бы любому другому. Будет сказки-то рассказывать, — отмахнулся тощий алхимик. Ладно, не теряй времени даром. Тёрн только кивнул и быстро вышел из лавки. Трувар кинулся за ним. Ты что? Ты что, брат Тхус, что делаешь? Шашейник наденешь? Служить ему станешь? Он же точно тебя заставит такое... такое сделать, что... Тёрн улыбнулся. «Пусть себе, брат-тролль, пусть! И не таких видывали!» Идем, помогу!» — вызвался Клос. «Спасибо, брат, вот только...» «Что только?» «У меня не только гончая, с нами еще и ситха!» «Что?» — Проревел тролль, замирая посреди улицы, точно та самая скала, которую, по преданию, некогда метнул владыка Марии Левиафан, впарящего над облаками Грифона, не попал, и скала рухнула посреди пустыни, замерев там навеки. «Ситха? С честным тхусом?» «Понимаю. Ваши племена враждуют со времен семи зверей. Но брат Трувор, «Не называй меня братом! Кто водит дружбу с ситхами, тот... тот сам ситха!» Терран только печально улыбнулся. «Твоя вольная воля, Тровар, Спасибо за помощь!» Арр. только и прорычал в ответ тролль, бросаясь прочь. Хуз вздохнул, потом тряхнул головой, словно отгоняя навязчивую мысль, и быстро зашагал к городским воротам. Двое стражников Маэдов проводили его злобными взглядами, но сказать ничего не осмелились. Все в порядке», — появился Терн перед ожидавшими его спутниками, несёмая в город. «Досточтимый нашёл рекомого травознатца Ксарберуса, опытного в ядолечении», — обрадовался Крайон. «Совершенно верно». Сухо ответил Тхус. «Давайте, нам надо торопиться. Я постараюсь набросить на нас плащ невидимости, но...» Он озабоченно поджал губы и покрутил головой. «Плащ невидимости?» Широко раскрыла глаза Ситха. «Великие ветра, но это же... Откуда ты знаешь, это ты...» «Неважно», — отрезал Тёрн. «Знаю. К сожалению, не в совершенстве. Поэтому воспользуемся им только в самый последний момент. До ворот доберёмся так. Мэтр Крайон». «О, легче легкого пуха, перышко тело твое, как дуновение духа, как заклинание мое!» Вдруг нараспев выдал демон. «Сходу не смог подобрать должную рифму к твоему на ваше марго!» Несколько сконфуженно пояснил он. «Поэтому пришлось добавить мое. Хотя, вообще-то, правильный размер не мой конек. Предпочитаю...» «Альдоевэри, сантруавэри, сальёскилаэри энтаро дэдо». Неожиданно подхватила ситха. Правда, при этом она очень внимательно смотрела на Тёрна. Тхус не повёл и бровью. «Красивая мелодика», — великодушно похвалил мэтр Крайон. «Хотя, как и во всяких смысловых стихах, звукопись страдает. Здесь следует применять Олегу...» «Мне кажется, что для поэтических штудий сейчас несколько неподходящее время», — железным голосом произнёс Тёрн. «О, прошу прощения у достойнейшего». Вновь сконфузился демон, теперь уже по другому поводу. Вперед, друзья, и пусть ветер отнесет прочь стрелы наших врагов!» «Убавьте патетики, Мэтр!» В полголоса пробормотал Тхус, однако его никто не услышал. Маленький отряд быстро покрыл отделявшее их от городка расстояние. По дороге Тёрн в нескольких словах рассказал о договоре с Ксарберусом, упомянул и от Трувара. Ситху заметно передёрнуло. Какое-то время им еще пришлось ждать, пока к воротам не подъехала тяжело гружённая повозка. Стражники Маэда открыли створки и вступили в долгие пререкания с припозднившимися купцами по поводу пошлины. «Теперь внимание!» — остановился Тёрн. С небольшого, густо заросшего шипастым кустарником холма в свете двух лун отчетливо просматривались и ворота, и город за крепостной стеной. Нейс поморщилась. Города она, как и положено всякой ситхе, недолюбливала. Тхуз взял посох на перевес. Бугристые жилистые пальцы с удивительной ловкостью пробежались по отполированной древесине. Посох вздрагивал от каждого прикосновения точно живое существо. Резкие черты лица терно исказились, будто Тхуз с трудом сдерживал крик боли. Вокруг них заклубилось прозрачное, блеклое пламя, изливаясь из концов посоха. Огонь вздыбился, языки его сомкнулись над головами путников, образуя сплошной купол. «Идем!» Сдавленно бросил Тхус. И быстро. Вернувшийся на пост тролль Трувор громко распекал своих подручных, чрезмерно увлекшихся выколачиванием мзды из незадачливых купцов, так что Терн, Мэтр Крайон со на руках и Ситха беспрепятственно проскользнули в ворота. У демона хватило ума промолчать и задать вопрос, почему они не внесли положенную местным законом плату за вход, лишь когда городские стены скрылись из виду. «Потому что потому, что кончается на У!» Огрызнулась Ситха, продемонстрировав неплохое знание человеческих поговорок. «Вот эта лавка!» — поспешно сказал Терн, прежде чем демон успел что-то ответить. Купол из прозрачного пламени исчез в тот самый миг, когда за метром к закрылась дверь заведения. Надо признать, что появление демона произвело на высокоученого господина Ксарберуса Обладателя степеней в алхимии медицине, равно как и отличившегося на службе высокого аркана, сильнейшее впечатление. Почтенный медикус коротенько взвизгнул и стал медленно сползать вдоль притолоки. Глаза у него сделались совершенно безумными, все лицо мгновенно покрылось крупными каплями пота. «Не стоит так волноваться, досточтимый доктор Ксарберус», — холодно прокомментировал Тёрн. «Разрешите представить. Метер Крайон». «Поэт, художник и лекарь, отмеченный...» «О, прошу многому не преувеличивать моих ничтожных заслуг!» Демон церемонно скрестил лапы и скромно потупился. «Счастлив познакомиться?» — пролепетал алхимик, не делая никакой попытки подняться. «Оставим церемоний!» — прежним холодным тоном проговорил Тхус. «Вот наша пациентка, Мэтр. Она нуждается в вашей помощи». Свое слово я помню и не отступлюсь от него даже в малейшей степени». Эм, да, да, конечно...» Поддерживаемый Нэй Стравник с трудом встал на ноги. «Несите больную сюда...» За лавкой оказалось небольшое помещение, почти пустое, если не считать узкого деревянного стола посередине. В углу на жаровне булькало несколько закопчённых колб. Рядом стоял табурет, покрытый белоснежно-чистым полотенцем, где в строгом порядке разложены были устрашающего вида хирургические инструменты. Надо признать, что специалистом Мэтр Ксарберус действительно оказался знающим. Его испуг прошел, и теперь он действовал четко, цепко и уверенно. Раз, тонкая игла уколола палец бесчувственной гончей, и несколько алых шариков сорвались в подставленную пробирку. Два, три, четыре... Метр с ловкостью циркового жонглёра добавлял в пробирку по капле то одного, то другого реактива из числа булькавших на жаровне. Жидкость в сосуде мгновенно меняла цвет, последовательно становясь то жадыитовой, то лазурной, то охристой. Замечательно, превосходно, как и следовало ожидать! бормотал себе поднос алхимик, таращась на пробирку и что-то быстро записывая в толстенный журнал, обтянутый кожей. Ну что ж, все ясно. «Стандартный набор молодой гончий. Вам сильно повезло, что вы встретили меня, достопочтенные. Концентрация токсинов уже достигала предкритического уровня. Вдобавок полностью разрушен весь баланс. Чистить кровь и чистить немедленно!» Из соседней комнаты Мэтр Ксарберус выкатил причудливую конструкцию с небольшими мехами и целой системой тонких стеклянных трубок. Воткнул две иголки на гибких трубках в тонкую руку гончий и повернул рукоятку. Меха принялись сокращаться сами собой. По стеклянному лабиринту побежала темная кровь. Сам алхимик продолжал суетиться возле аппарата, то и дело добавляя через специальные воронки то одно, то другое снадобье. Стая не шевелилась, оставаясь в глубоком забытии. Тёрн, Крайон и Нейс наблюдали за происходящим в благоговейном молчании. Ксарберус возился долго. Шло время, за окнами давно стемнело. А тощий алхимик все трудился и трудился, забыв о еде и питье, то и дело забирая пробы, проходившие через агрегат крови и добавляя туда какие-то реагенты. Смотрел на просвет, цокал языком, покачивал головой, барабанил пальцами по столешнице, закатывал глаза к потолку, задумчиво тянул текс и вообще всеми силами изображал напряженную умственную деятельность. Сморился он далеко за полночь. Последняя проба крови, когда в нее добавили кипящей и смердящей гадости, не обратилась ни черной, ни голубой, ни фиолетовой. Вместо нее в пробирке возникла кристально чистая прозрачная субстанция. «Все!» – гордо провозгласил алхимик. «Все следы эликсиров некрополиса из крови больной убраны. Состояние стабилизировалось. Теперь осталось избавиться от вшитых капсул. Мой анализ показывает, что они должны находиться здесь, здесь и здесь». После этого еще одна последняя чистка, теперь уже короткая. Разрезы Ксарберу сделал быстро, решительно и точно. Одна рука, державшая скальпель, словно бы наносила стремительный удар. Вторая с щипцами мгновенно погружала инструмент в рану, выхватывая оттуда тонкую скляницу черного стекла. Зажимы перекрывали отходившие от склянки тонкие трубки, и скальпель довершал работу. Окровавленный пузырек с эликсиром падал в подставленный таз. Всегда занимал меня вопрос. бормотал Ксарберус, расправляясь с очередной скляницей. Что такого измыслили мастера смерти, что реактивов в всех вместилищах хватает гончим так надолго, их ведь вшивают один единственный раз. С вещей замечено, отверстие для катетеров такое же. Получается, что вшивают на всю оставшуюся жизнь. Расход ничтожен. Выяснить бы действующее начало. А вот это что? Хм. Интересно, нетипично для простой гончей, но кто знает, это из молодых иная генерация, могли придумать что-то новенькое. С этими словами он отложил в отдельный тазик, не похожий на остальные стеклянный цилиндрик, темно-зеленый и испещренный рунами. Не так часто доводится гончих вскрывать, увы, увы, увы. Под конец алхимик уже еле стоял на ногах, однако лицо его светилось вполне законной гордостью. Бледные щеки стаи не порозовели, дыхание сделалось глубоким и ровным. Ксарберус тщательно обработал разрезы, зашил их, ловко орудая тоненькой иглой. «Всё!» – наконец выдохнул он, бросая иголку к вырезанным скляницам. «Готово! Теперь три дня полного покоя, и ваша больная побежит резвее самого быстрого скакуна, хотя, конечно, далеко не так резво, как прежде, будучи гончий. Умение и гибкость при ней останутся. «Суставы видоизменены уже достаточно давно и сильно, а вот остальные таланты она, боюсь, утратит. Но ведь вы именно этого и добивались, не так ли?» «Именно так. И благодарю высокоученого мэтра», — склонил голову Тёрн. «Готов исполнить свою часть сделки». «Да уж лучше бы ты исполнил», — хихикнул алхимик. «Пойми, в моих руках будет не только твоя жизнь, но и жизнь этой девочки, которая тебе непонятно почему, кстати, так дорога. Она останется без сознания еще трое суток. Я должен буду давать ей определенные декокты, так что лучше бы тебе не пытаться обмануть меня, Тёрн». «Я уже дал слово, уважаемый доктор. Вы оказали нам одну услугу. Я благодарю вас. Но есть и кое-что еще. Еще? Алхимик вскинул бровь. «Разговор? Твои вопросы, на которые меня просил ответить, рекомендовавший тебя Шелдари, «Да, Мэтр, но не только. Мой друг Мэтр Крайон...» Демон немедленно поклонился. Волю несчастного случая оказался на нашем плане существования. Я смею надеяться, что высокоученый Мэтр Ксарберус подскажет, как можно было бы помочь моему другу вернуться домой». «А, ну да, ну да...» Алхимик потер лысину. «Конечно, демон с другого плана. Еще более редкий гость в наших краях, чем ты, Тхус, что и говорить. Сейчас, позвольте мне угадать самому. Таэнги? Их призывающие?» Терн кивнул. «Тогда все понятно», — вздохнул Ксарберус. «Ты объяснил своему другу необратимость таэнгских заклятий призывания?» «Объяснил, доктор». «И что же?» «Я недостойный и надеюсь на вашу мудрость». Сдавленно пробормотал Крайон, потупившись. «Если можно привести демона оттуда к нам, то почему нельзя отправить его же обратно? Это противоречит основным законам обратимости магии, достопочтенный Мэтр Ксарберус». Алхимик молчал, хитро поблескивая глазками, мял костлявой ладонью сухой подбородок. «Отправить обратно, конечно, можно!» Наконец проговорил он с куда большей осторожностью, чем следовало бы, Желаю он просто сообщить всем хорошую новость. Но дело, сами понимаете, очень трудное. Мы понимаем, Мэтр. Тогда... Тогда слушайте внимательно. Открыть ворота я могу. Но, как уже сказал, дело трудное. Туда демона отправить это не сюда призвать. Придется преодолевать сопротивление естественного течения энергий. Вот почему работают примитивные чары тех же Таэнгов. Нужны камни магии, Тхус Терн, причем не меньше трех, чтобы создать минимально равновесную фигуру, но лучше четыре. Как, не испугался? Не испугался, Мэттер. ожидал чего-то подобного. Сколь велики должны быть камни? Сколь велики? Хм, хорошо держишься, Тхус, даже глазом не моргнул. Благодарю высокоученого, но все-таки как велики. Вполне подойдут те, что держава Навсинай использует для оживления своих големов. Вдруг хихикнул алхимик. Лысина его покрылась капельками пота. Я ведь чувствую, не просто так вы сюда забрели. По дороге столкнулись с их отрядом и взяли вверх. Во всяком случае, жезл их погонщика ведь у вас? Воистину велики ваши познания, Матер. Невозмутимо кивнул Терн, словно ничуть не удивившись. Могу лишь высказать свое восхищение. Ощутить присутствие управляющего кристалла. «Мы хоть и в чаще сидим домхом пока не заросли», — вновь хихикнул Медикус. «Знал бы этот хус, сколько лет я отдал изучению именно големов. еще пока жил в Державе, работы мои получал непосредственно сам высокий аркан. Неудивительно, что жезл я сразу же и почувствовал. Думаю, с ним у тебя трудностей не возникнет». «Надеюсь». Хладнокровие не изменило Тхусу и на этот раз. «Спасибо за исчерпывающие сведения, досточтимый мэтр», — кивнул Тёрн. «И какова же будет плата за эту услугу, уже вторую, за отправку демона к району домой? Надо полагать, тоже немало». Ситха Нейс все это время зло сверкала глазами в уголке, несколько раз порывалась что-то сказать и неизменно осекалась. «Немалое», — кивнул Медикус. Рад, что ты это понимаешь, Тхус. Так что принесешь мне семь штук. Я смогу списать долг за гончую, а заодно и отправить твоего друга домой. Благодарю. Не очень уверенно пробормотал Крайон, растерянно оглядываясь на мрачных Тхуса и Нейс. Не благодари, пока что, достопочтенный демон, величественно отмахнулся Ксарберус. Вот соберем все потребное, тогда, пожалуй. «Семь камней магии. Невелика цена. Благодарю, благородный мэтр Ксарберус!» — Поклонился Терн. Лицо Тхуса оставалось непроницаемым. из прошипело сквозь зубы что-то на языке ситхов. Судя по интонации, явно ругательство. «Ты считаешь цену невеликой?» — сощурился травник. «Может, мне следовало бы накинуть?» «Все зависит от вас, мэтр». Вы оказываете нам услугу, и вы же назначаете требуемое вознаграждение. «Что ж, пользуйся моей добротой», — хихикнул Ксарберус. «Я, видишь ли, человек практически и твердо стоящий на земле. Поэтому запрашиваю немного много ни мало, а в самый раз, чтобы тебе выполнить. Потребую чрезмерного, не получу ничего, потому что ты, скорее всего, погибнешь. Потребую недостаточно, окажусь в убытке, да еще и ославлю себя перед всеми чародеями, нарушу корпоративный уговор». «Ну как, по рукам, Тхус?» «По рукам», — спокойно кивнул Тёрн. «Тогда иди сюда, наклонись и подставляй шею». Тёрн молча повиновался. Костяная броня вздрогнула, когда стальной обруч охватил горло, однако Тхус промолчал. «Что все это значит?» Недоуменно начал было краён, однако ней столько шлёпнула его по чешуйчатой лапе. «Ну?» — выпрямился Тхус. Шипы на его броне угрожающе смотрели вперед и вверх. «А теперь, с вашего позволения, досточтимый доктор, я отправлюсь в путь». «Счастливой дороги», — сладко улыбнулся алхимик. «С отысканием големов, полагаю, трудностей не возникнет. Последнее время их стало что-то слишком много шастать по округе. Хотя я бы предпочел, чтобы вы открыли охотничий сезон где-нибудь подальше от семьи. Замечу также, что следует остерегаться слуг Некрополиса». Где на Навсинай, там и эти обязательно будут. Ходили слухи и об околитах Чаши, Розы и Солнца. Всех трех орденов разом. Можешь ли поверить, Тёрн? Советую тебе соблюдать осторожность, иначе вместо моей лавки окажешься в паноптикуме Чашников или где еще похуже, в Пыточной у любого другого. Благодарю за предостережение, досточтимый матор, и буду осторожен. То-то что благодарю. Очень хорошо. кивнул Тёрн. «Значит, мы договорились. Три камня как плата за извлечение стаяни и четыре за возвращение мэтра Крайона домой. Я все понял, досточтимый. Семь значит семь. Принято. А наш разговор?» «Состоится, как только ты вернешься с моими семью камнями», заверил Тхуса-алхимик. «Ну или с тремя, если ты сочтешь необходимым расплатиться только за уже оказанную услугу». Крайон издал глухое рычание. «Я отправляюсь немедленно», — поспешно сказал Тёрн. Наисты. ты...» «Я с тобой», — откликнулась Ситха. «Сиделкой при этой... Гончей я не останусь. Хоть вари меня снова в котле». «Хм... Я-то как раз хотел попросить тебя именно об этом». «Я же сказала нет. Вот пусть он остается. Она ткнула остреньким коготком в бок демона, немедля согнувшегося в притворной муке. «Я тоже не останусь», — запротестовал Крайон. «Досточтимому может понадобиться моя помощь. А кроме того, разве не для моего дела он отправляется добывать эти самые камни?» «Не беспокойся, мой добрый Тхус. Я совершенно не имею желания связываться с твоими спутниками. Наруш я договор», — вкратчиво пропел Медикус. «Идите смело. Ваша подружка в полной безопасности. Если вы принесете мне просимое, я смогу, пожалуй, возместить убытки от отсутствия торговли, прикрыв на эти дни лавочку». «Да, и вот, возьмите, понадобится!» Он протянул Тхусу вместительный заплечник из прочной кожи и такие же перчатки. «Хватать камни магии голыми руками категорически не рекомендуется!» Казалось, Тёрн колебался. Ему явно не хотелось никого тащить с собой. Однако и Крайон, и Ситха так на него смотрели, что Тхус, не выдержав, уступил. Демон был прав. Он рвался как можно скорее покинуть этот жуткий, по его выражению, мир. Ситха тоже по-своему, но права, так что лучше и в самом деле держать их под присмотром, чтобы чего не учудили в его отсутствии.